2014 год. Глава 31. После первой моей встречи с Соней прошло уже несколько месяцев, с тех пор, как отец стал терять память быстрее, всё реже светлые промежутки. Его по-прежнему зовут на общие развлечения, водят в просторный светлый зал, где по телевизору играет на скрипке Андре Рио. А в горшках зеленеют пальмы, как видно искусственное. На еженедельной викторине любопытные вопросы отец теперь помалкивает. Я сижу рядом, пытаюсь взять его за руку, а одна из сотрудниц читает вслух из толстой книги «Знаете ли вы?» «Первая королевская свадьба, показанная по телевидению». Она обводит взглядом зал. Глухое молчание. «Первая королевская свадьба, показанная по телевидению», — повторяет ведущая. «Чья?» «Нет ответа». Старушка в коричневых чулках по колено толкает отца в бок. «Что она говорит?» «Принцесса Маргарет», — сообщает ответ ведущая, — «1960 год». Итак, следующий вопрос. «Как по-итальянски пирог?» «Пирог по-итальянски». «Ризотто», — отвечает кто-то с заднего ряда. «Нет, не ризотто», — говорит ведущая. «Пирог по-итальянски». Она замолкает, словно все еще ждет правильного ответа. «Пицца». «Это пицца». «Что ж, двигаемся дальше. Назовите три государства Балтии». «Я не понимаю», — говорит старушка в чулках по колено. «Мы не понимаем». «Три государства Балтии», — повторяет бодрым голосом ведущая. «Ну хотя бы одно назовите». Другая старушка, подняв взгляд от судоку, подает голос. «Здесь вам не Европа, здесь Новая Зеландия». «Литва, Латвия, Эстония». Ведущая листает дальше. «Да, здесь Новая Зеландия», — говорит отец. «Дальше. Какого витамина чаще всего не хватает пожилым людям?» «Никто не знает. Все молчат». «Витамина D. Нам нужно солнышко. Прогулки на свежем воздухе. Тишина». «Так-так, музыка». «Хорошая тема! Кто исполняет, что будет, то будет!» И снова никто не отвечает. Но старушка в чулках по колено запевает песню, и отец подхватывает. Что будет, нам знать не дано. Прихожу однажды в субботу утром, а Соня убирает с кровати отца поднос с завтраком. К еде отец почти не притронулся. «Смотрите, овсянка объеденью, мистер Крив!» — расхваливает Соня, когда я переступаю порог. «А это что? Черника? И миндаль! Надо же! Да у вас тут как в пятизвёздочном отеле! Мне бы так!» Отец тупо смотрит на CD-проигрыватель возле кровати. «Проигрыватель мы ему подарили на день рождения!» Я расставила по полочкам диски, но отец к нему так и не прикоснулся. Наклейки, которые я подписала красным маркером — «Пуск», «Пауза», «Громкость», «Стоп» — со стрелочками, указывающими на нужные кнопки, уже отклеиваются. Доми сказал мне, «Надо смириться с тем, что отец никогда уже не будет прежним». Я ответила, что не обязана ни с чем мириться. «Доброе утро, папа!» — чмокла отца в щёку. «Вы кто?» — спрашивает он. «Здравствуйте!» — говорит Соня. «А мы как раз в душ собираемся, но вы можете подождать». До сих пор не могу привыкнуть, что она рядом с отцом. Живая, ходит, разговаривает, всё во мне восстаёт. Не может быть, она не настоящая». Но по пути к шкафу, за свежей рубашкой и брюками, она слегка задевает меня. Тёплая, тяжёлая, не призрак. «Покажите Джастине, какой ловец солнца у вас получился», — бросает она через плечо. «Вчера у нас был кружок умелые руки. Вот, смотрите». На окне висит прозрачная пластиковая крышка с приклеенными стекляшками. Покачивается на весеннем ветру. «Так откуда вы?» — спрашиваю. «Местная». Она улыбается. «Из Окленда». «А вы из Веллингтона?» Должно быть, на моём лице читается недоумение. Она поясняет. «Ваш отец говорит иногда про Веллингтон». «А...» — киваю я. «Да, конечно. Но это было давно». «Сегодня наденем голубую рубашку, мистер Криф, и серые брюки?» Она перебирает вешалки с одеждой, чересчур пёстрой. Я не мастер делать вид, что всё нормально. Отец поворачивает голову, но не отвечает. «Прекрасный выбор», — говорит Соня. Во пересохло, в горле ком. Но я должна у неё спросить. Я должна знать. «Вот что мне покоя не даёт, — начинаю я». «Вы мне напоминаете кое-кого». «Скарлетт Йоханссон? Дженнифер Лоуренс?» Соня подмигивает отцу. «Была такая миссис Прайс, Анджела Прайс». Соня застывает на миг. «Нет?» — она качает головой. «Не знаю такой». «Точно?» — она смотрит на меня. «Простите, если для вас это больная тема», — говорю я. «Нет», — повторяет она. Неожиданно руки её безвольно повисают, рубашка и брюки падают на пол. «Откуда вы знаете это имя?» «Я у неё училась в школе». Соня садится на кровать. Теперь отец смотрит на неё. Смотрит по-настоящему. Ловец солнца отбрасывает сине-зелёные блики на тяжёлый ковёр. «Так вы ей родня?» — спрашиваю я. «А кто интересуется?» — почти шепчет она. «Я. Только я». Соня кивает, опускает взгляд на свои руки. «Я. Я её дочь». «Дочь?» — переспрашивает отец. — Дочь? — Дочь? — от повторения слова лишается всякого смысла. Она нам говорила, что потеряла мужа и маленькую дочку в автокатастрофе. У Сони вырывается резкий смешок. — Она была такая красавица? — Вы, Вылетая она? — Такая красавица отзывается их отец. «Иногда он повторяет за мной, но это ни о чём не говорит». «У нас с ней ничего общего», отвечает Соня. «Я и помню-то её смутно». «Неужели она вот-вот расплачется?» «Простите», — говорю. «Не стоило мне». Подбираю с пола рубашку и брюки, протягиваю ей. «А эта несчастная девочка», которую она столкнула со скалы. Соня качает головой. «Вы с ней, наверное, тоже были знакомы?» «Не очень близко». «Эми Фан, всего 12 лет. Никому такой судьбы не пожелаешь?» «Эми, Эми», — повторяет отец. «Они продавали самые сочные в городе фрукты, складывали в пирамиды». А девчонки были не разлей вода. Он смотрит в окно на садовую беседку, увитую ухоженными клематисами. Бывало, спрашиваю по телефону. «Вы кто такая? Что вам нужно от моей дочери?» Он смеётся. «А она? Я похититель драгоценностей. Или я ворую детей. Или я её сестра-близнец, нас разлучили в детстве». Джастина у них дома целыми днями пропадала. Единственный ребёнок, что тут скажешь. Пока он говорит, Соня пристально следит за мной, поправляя то рукав рубашки, то брючину. «Значит, это вы?» Говорит она с расстановкой. «И ведь рано или поздно это должно было случиться. Десятки лет». Я носила в себе этот страх. Чёрная тяжесть теснила грудь, давила на сердце. Доми вечно следил, чтобы я не проболталась, если выпью лишнего. Настаивал, чтобы мы всё скрывали от Эмы. И я лицемерила ради неё. «Конечно, родная моя, мир прекрасно устроен. Здесь сплошные бабочки, танцы, и скакалки. И тебе ничего не грозит?» Но порой мне чудится Эми. Девочка с короткой черной косой, со спаниэлем, бежит впереди меня по извилистой тропке. Срывается камень. И слова Сони «Значит, это вы?» Вопрос или утверждение? Неужели она все знала с самого начала? Выяснила, кто мы? Она ждет ответа. Я киваю. И она на миг встречается со мной взглядом. Те же глаза, те же скулы. «Лавку нашу взломали», — говорит отец. «Вынесли все чайники Royal Далтон и Геовату, и Райскую птицу, и Реймскую галку». «Боже!» — ахает Соня. «Вот-вот!» — кричит отец. «Средь бела дня так-то». «Полиция их найдёт, не беспокойся», — утешаю я его. Я с ними говорила. «Надо думать», — отвечает отец. «Им понадобятся отпечатки пальцев, да?» Но Соня тяжело дышит, часто моргает и, промямлив «извините», выбегает из комнаты. «Это у неё, мой Далтон?» — говорит отец. «Держи её! Хватай!» Она... «Ничего не украла», — отвечаю я. «Но кто-то же украл. Не доверяю я ей». Она ничего дурного не сделала, папа. Но всё равно иду на поиски Сони. Нахожу её в комнате для персонала возле главного входа. На коленях она держит папку, делая вид, будто что-то в ней ищет. «Соня, вам сюда нельзя». Сажусь напротив. На обшарпанном кофейном столике — стопка глянцевых брошюр, где пожилые люди плавают, играют на лужайке в кегле. На стене заламинированная табличка. «Накрывайте еду крышкой или моете микроволновку». «Что вам нужно?» — спрашивает Соня. «Сама не знаю». Она дёргает плечом, листая графики «Риск падений у пациентов». Выходит, не было никакой аварии? Не было. Зачем она всем говорила, что вы погибли? Соня закрывает папку. Видно, с какой силой она стискивает края. Моя мать была наркоманка, патологическая лгунья и ещё чёрт знает кто. Она не могла сказать правду даже о погоде. Простите, — говорю. Она была из тех, кто всех вовлекает в свою орбиту, понимаете? Не совсем. То есть, никто из нас не мог ей отказать. Все мы старались заслужить ее любовь. Так вы ничего подозрительного не замечали? Не намека! Смотрю ей прямо в глаза. Ненамека! Соня фыркает. Вам видней! Мне же было всего двенадцать. Она и на это фыркает. Она правда повредила спину, когда играла в теннис? Спрашиваю я. Так она и пристрастилась к таблеткам. «Вот что», — отвечает Соня, — «таблетки она пила, потому что ей нравилось, и воровала, потому что нравилось». «Или потому что не могла остановиться, — предполагаю я. Слышали бы вы себя после всего». «Что случилось?» Киваю со вздохом. «Порой мне страшно, что и во мне это заложено», добавляет она, понизив голос. «Это наследственное?» «Нет», — возражаю я. «Нет?» «Не думаю». Но есть исследования на эту тему. Она пытается содрать с папки ярлык. Она хоть раз говорила обо мне. Знаю, что она хочет услышать. «Постоянно», — отвечаю. Без конца твердила, как без вас скучает. Какая вы хорошенькая. Она хранила ваш локон и фотографию, где вы с отцом на пляже. Вот как? Да, да. Это было у неё самое дорогое. Она бросала меня дома одну, а сама уходила за таблетками. Кажется, это первое, что я помню в жизни, как молотила в запертую дверь. Простите. Повторяю я в который раз. Отец рассказывал, что пытался с ней поговорить, когда понял, что происходит. И она билась в истерике, клялась, что это в последний раз, что будет лечиться, что для неё нет ничего дороже нас. И он ей поверил. Но всё повторялось раз за разом. Сколько вам было? Три? Четыре? Четыре! Когда её лишили родительских прав. Отец, по его словам, ждал, что в суде будет настоящая битва, Крамер против Крамера, но она просто-напросто отказалась от прав и сбежала в Веллингтон. Начала новую жизнь и даже не пыталась за меня бороться. «А связь с вами она поддерживала?» «Прислала мне подарок, когда мне было почти пять лет, перед школой. Коробку начатых блокнотов, полудохлые маркеры, треснутую точилку» видимо, кто-то выбросил, когда она начинала с вами новую жизнь. Я молчу. Не извиняться же снова. Велингтон я приезжала один раз, продолжает она. Мне было двадцать. Пошла на то место, где это случилось, к школе. Не знаю, что я ожидала там увидеть, отцу так и не рассказала. Он к тому времени совсем сбился с пути. «Вы нас выследили?» «Не могу я сдержаться, но тут входит другая сиделка. Увидев меня, смотрит на Соню, подняв брови. Нарушаете правила?» Соня берёт в руки папку, смахивает с колен невидимые пылинки. «Спасибо, что поделились опасениями, Джастина. Не волнуйтесь, прослежу за этим». «Хочется говорить с ней ещё-ещё, смотреть на её губы, на лоб» видеть тёплый блеск, карик глаз, представлять, что миссис Прайс вернулась, что прошлого не было. Я хочу знать, подозревала ли она что-нибудь до нынешнего дня, но она мне этого не откроет. — Ну, мне пора, — она встаёт. — Ваш отец уже заждался душа. Вернувшись в комнату, Соня помогает отцу подняться, приговаривая «Вот так». «Мистер Криф, всё хорошо. Держу вас. Отлично. Вот так, вот так. Да, я держу. Молодчина. А теперь поведу вас в ванную. Сюда, сюда, так. После душа сразу лучше себя почувствуете». «Вы сама доброта», — говорит отец. «Повезло мне». И переводит взгляд на меня. «А это кто? Ваша дочь Джастина?» «Нет, совсем на неё не похоже». «Как выглядит ваша дочь?» — спрашиваю я. «Ну...» Отец медленно поворачивается ко мне. «Ну, волосы светлые, волнистые, невысокая, стройная, карие глаза». Точь в точь Соня. Или миссис Прайс». «Но она никогда меня не навещает», — продолжает он. «Наверное, за границу уехала». «Сейчас многие уезжают», — говорит Соня, «которая тоже скоро уедет. В следующий раз я её не застану». «Больше мы её никогда не увидим». «Что это?» — отец указывает на моё запястье. «Просто браслет? Дайте посмотреть». Протянув руку, показываю то, что припрятала, когда мы выносили вещи из дома миссис Прайс. То, что мне, принадлежало по праву. Не зная, кто я, кто я на самом деле, отец касается крохотных золотых рук с кружевными манжетами и самоцветными колечками. Такая красота, что жаль с ней расстаться. «Дорогая», — повторяет он, когда Соня его уводит. «Дорогая».